Глава двадцать пятая. Четыре недели спустя. Волны разбиваются о камни. Брызги летят мне в лицо, заставляя зажмуриться и немного отвернуться от океана. Высокое солнце греет тело, но, к сожалению, его палящие лучи не могут дотянуться до серости в моей душе. Сижу на огромном валуне и перевожу дух от очередной изнурительной пробежки. Я бегаю каждый день по два раза, утром и вечером. Как ранее показала моя жизнь, я жертва. А для жертвы нет ничего спасительнее бега. К тому же, моя хромота незаметна только в том случае, если я бегу. Три недели назад яхта Гаррета причалила к берегу. В течение следующих пяти часов мы сняли небольшой домик. Денег Рэя хватает на то, чтобы мы существовали здесь примерно полгода. Но я так и не увидела привлекательности острова Корву. Как и описывал Рэй, дома из темного камня, песчаных берегов нет, только каменные. В его мечтах, в том, как именно он говорил об этом месте, была своя магия, которая не действует, если его здесь нет. «Местные смотрят на нас, как на пришельцев. Да, они, безусловно, добры и открыты, но их смущает то, что только Гарретт наслаждается местными видами». Он уже сходил на всевозможные экскурсии, научился нырять с аквалангом и даже несколько раз пытался затащить меня в воду. Но я не могу. Максимум, на что я способна, это зайти до пояса и пулей вылететь обратно. Мне кажется, что вода хочет поглотить меня и отнять жизнь. Когда я стою на берегу, то понимаю, что это глупость. Но стоит только зайти в воду, и меня прошибает страх. Мы ждем звонка. Уже месяц мы ждем звонка от Олли, которого, возможно, тоже уже нет в живых. Каждый день бьет по мне кувалдой, вышибая остатки надежды до конца, оставляя после себя мелкую гальку разочарований. «Этот придурок пытался готовить!» — кричит Джервис в сторону океана и садится возле меня на камень. «Что он пытался приготовить в этот раз?» — с улыбкой спрашиваю я. «Этому нет названия». Джервис устало качает головой. «Он кончил все наши припасы на неделю». Сразу после того, как мы сняли домик, Джервис сказал, что нам нужно идти в местный магазин и купить продуктов. Вы не представляете мое удивление, когда через 30 минут он дал мне список, который занимал два тетрадных листа. Два, исписанных с двух сторон тетрадных листа. И там были не просто макароны, ветчина, а спаржа, асофетида, сумах и еще куча непонятных для меня слов – Естественно, в местном небольшом магазине не было и трети заказанных Джервисом продуктов, но даже из того, что есть, он вершит изумительные блюда. Получилось удивительно. Джервис вкусно готовит, а гаррет вообще не умеет. И наша маленькая кухня стала своего рода полем боя двух мужчин, которые отстаивают территорию. Хотя я больше чем уверена, Гарретту эта территория не нужна. Он готовит, чтобы бесить Джервиса». «Видели бы вы, как счастливо Гаррет улыбается, когда Джервис находит его на кухне с поварюшкой в руках. А потом они, как два маленьких ребёнка, носятся вокруг кухонного стола и спорят, чья это кухня. Ему скучно?» – оправдываю я парня. «Да мне плевать. Пусть танцует, если ему так скучно. Он и так танцует», – говорю, и Джервис поворачивается в ту же сторону, что и я. На каменном берегу до нитки промокший Гаррет танцует с местными ребятишками. Они прыгают с камня на камень, наверное, играют в догонялки. Сквозь шум волн я слышу его смех и невольно улыбаюсь. Гаррет здесь как свой. Думаю, он из таких людей, которые при желании смогут везде стать своими. Парень подхватывает девчушку 5 лет и начинает танцевать с ней на руках. Она хохочет, заливаясь заразительным смехом. И к Гаррету тут же подбегают еще трое, прося и их покружить. А он быстро ставит девчонку на большой камень и рукой задевает троицу по очереди. Откидывает голову назад и смеется так, что чуть не падает с камня. Срывается с места и все так же, пританцовывая, убегает. Он их обманул. Большой дядя гаррет обманул маленьких детей, и это доставило им всем несказанное удовольствие. Аккуратно встаю с камня и иду домой. Дом. Я не считаю это место домом. Просто временное пристанище, которое пока не обнаружил Дельгадо. Возможно, мы ему больше и не нужны, хотелось бы надеяться. Но я ни на секунду не прекращаю думать о том, что это все, что происходит с нами сейчас, его очередной эксперимент. Порой я думаю, что мы все в кубе и просто не знаем этого. Заходя в кухню, понимаю всю ярость Джервиса. У нас в прямом смысле этого слова на стене висит прилипшее, полужареное полусырое яйцо — желток которого уже засох оранжевым подтеком на серой стене. Закатываю глаза и ухожу в комнату. Их здесь всего две. Одну занимаю я, вторую — Гаррет. А Джервис спит на диване в кухне. Так он имеет возможность охранять свою святую святых хотя бы от ночных посягательств варвара Гаррета, который, в отличие от нас, спит всего один раз в пять дней. Переодеваюсь, принимаю душ и ложусь на кровать. Мои мысли крутятся вокруг долгожданного звонка — «С каждым днём я больше всего боюсь, что это будет очередная ловушка. И того, что Олли не знает, где находится Остров Избранных. Или что Дальгадо-старшему не удалось спасти Рея. Или же он всё же его спас, но Рей попал в руки к Дальгадо-младшему. Или он остался калекой и теперь ненавидит меня за то, что я нарушила своё обещание. Это было даже не обещание. Я поклялась. Я лгуния. Но ещё больший страх я испытываю от мысли что Олли никогда не позвонит. В этом случае я проиграла по всем фронтам. Я просто не знаю, что мне делать дальше и как жить, если этот чертов мифический Олли так и не позвонит. Незаметно для себя проваливаюсь в сон, а просыпаюсь от бубнижа на кухне. Подтягиваюсь, проглатываю зевок и, почуя вкусный запах, выхожу из комнаты и тут же оказываюсь в кухне. Гаррет сидит за столом и, брякая ложкой, видимо, не в первый раз, спрашивает у Джервиса. «Ну, скоро уже?» «Да помолчи ты. Я бы посмотрел, как ты с одной рукой будешь готовить. Хотя ты и с двумя-то не справляешься». «Ого!» — кричит Гаррет и соскакивает с места. «Это что сейчас было? Мистер печальный однорукий парень пошутил?» «Иди ты!» — с улыбкой отвечает Джервис, что-то переворачивая на сковороде. «Ты это слышала?» — Гаррет бросает на меня ликующий взгляд. «Он пошутил, и вполне неплохо. Я бы, конечно, перефразировал, но...» Смотрит наверх и говорит «Господи, спасибо, что ты все же дал ему щепотку юмора, а то я бы тут с ума сошел». «Может, ты перестанешь в шутках упоминать Господа?» – спрашивает Джервис. «Хорошо, папочка». Соглашается Гаррет и садится на место. Сажусь рядом с Гарретом и обращаясь к Джервису. «Вкусно пахнет. Сегодня у нас котлеты из трех сортов рыбы». «Котлеты? Не люблю котлеты», – говорит Гаррет. «Успокойся, сынок». «Ты это слышала?» Гарретт снова соскакивает со стула, а тот падает на пол. «Второй раз за один год пошутил. Чуешь, что-то грядет?» Мы довольно быстро умяли котлеты и сели перед телевизором. Здесь идет всего один канал. По нему круглые сутки идут мировые новости. Из телевизора мы в курсе, чем занимаются звезды, какие пары сложились и какие распались. Мы даже знаем про результаты выборов парламента одной из наиболее маленьких стран. Выбора у нас особого нет, поэтому единственный канал целыми днями транслирует нам то, что в обычной жизни я бы не стала смотреть. Сейчас по телеку говорят о сестре следующего президента, скорее всего. Она вернулась из долгого путешествия, и сейчас она в трауре и не дает интервью. Все гадают, что случилось у привилегированной семьи. Как известно, что у них не осталось живых родственников. Так кого же оплакивает эта белокурая знаменитая особа? Гарретт выключает телек и говорит. «Пойдемте поплаваем». «Нет», — отвечаем хором с Джервисом. Гарретт закатывает глаза. «Ну вот позвони Толли, и мы вернемся на ужасный остров, а там кругом вода», — указывает на Джервиса. «Ты с одной рукой плаваешь хреново», — переводит взгляд на меня. «А ты вообще воды боишься». «Нам это нужно». «Поправлюсь, вам это нужно». «Неожиданно для самой себя я соглашаюсь». «Я пас», — говорит Джервис и вновь включает телевизор. Каждый день проходит монотонно. С утра, как только я открываю глаза, то тут же запрыгиваю в спортивный костюм и бегу. После пробежки иду к океану и смотрю на воду, думая о том, что произошло и что нам еще предстоит пережить. После возвращаюсь домой, принимаю душ, ем, сплю, просыпаюсь, бегу. И так каждый день. И сейчас я действительно хочу попробовать войти в воду чуть более глубже, чем по поясу. Может, если мне удастся побороть этот страх, то и другие будут вести себя более смирно и не заполнять голову ужасными развязками моей жизни. Мы с гарытом заходим в воду, но стоит дойти до пояса, я тут же торможу. Вода прохладная, солнце уже практически село, и на каменистом пляже всего пять человек, включая нас. Купальника у меня нет, так что я облачилась просто в короткие шорты и длинную черную футболку. — Ладно, лягушка, давай начнем отсюда, — говорит парень. Гаррет начинает объяснять, как контролировать свое тело, как правильно шевелить руками и ногами. Даже говорит, как мне дышать. На мелководье у меня вроде начинает получаться, и Гаррет тянет меня дальше. Ныряю под воду, и небольшой волной меня оттаскивает вглубь океана. Не чувствую ногами дна, и паника тут же набрасывается на меня. Начинаю хаотично колотить руками и ногами, но вода замедляет движение, и я устаю буквально за 10 секунд. Гаррет вытаскивает меня на поверхность и успокаивает. Я его не слышу. В ушах по-прежнему глухо. Парень берёт моё лицо в ладони и говорит одно и то же. «Успокойся, я здесь!» «Успокойся!» «Я рядом!» Не сразу, но дыхание приходит в норму. Берусь за руки Гаррета и прикрываю глаза. «Никакая я не плавчиха Уж лучше бы пошла на пробежку! Это у меня получается намного лучше!» Открываю глаза и понимаю, насколько Гаррет близко ко мне. Его лицо серьёзное. Парень по-прежнему держит моё лицо в своих ладонях, и я чувствую, как его большие пальцы проходятся по моим щекам. Он переводит взгляд с моих глаз на губы и снова возвращается к глазам, словно пытается что-то увидеть. А потом он наклоняется и нежно касается моих губ своими. Я не отстраняюсь. Это даже не поцелуй. Это лёгкое касание губ губами. Почему я позволяю это? Проходит ровно три секунды, а потом я резко откидываю голову назад. «Что ты делаешь?» И у него, и у себя спрашиваю я. Он молчит. Удивительно, но Гаррет молчит и очень внимательно смотрит мне в глаза. Нет шуток, нет смеха, нет ничего. Только его безумно серьёзные глаза и глубокое дыхание. Только сейчас понимаю, что его торс голый, и по нему медленно стекают капли воды. «Не смотри на меня так», — смутившись, говорю я. «Почему?» — спрашивает он. «Я не знаю. Это неправильно. Хм. Мне безумно неуютно. Сердце колотится так, что я перестаю слышать шум воды, но также отчетливо слышу, как быстро бьется сердце гарета Не зная, как выйти из этой ситуации, говорю первое, что пришло в голову. Ты вообще бегал за Челси, а вот это... Показываю на меня и на него. Этого не должно было быть. Но ты не отстранилась сразу же. А про Челси... «Возможно, вымышленную симпатию куда проще показать, чем настоящую». Вытираю с лица капли воды и отрицательно качаю головой. «Гаррет, не надо!» Но он словно не слышит меня. Подходит ещё ближе и говорит. «Как ты думаешь, почему я постоянно возвращался за тобой? Как ты думаешь, почему я каждый раз спасал тебя? Именно тебя!» «Ты спас челся от собак?» Тычет в меня пальцем и сквозь зубы говорит. Потому что это ты меня об этом попросила. Открываю рот, но он перебивает. Как ты думаешь, почему именно у тебя я попросил обещание вернуться за мной? Когда мне нужна будет помощь? Я не попросил об этом никого, кроме тебя. Почему-то слезы выступают на глазах. Я злюсь, я в растерянности и не знаю, куда себя деть. Не делай этого. Не портьте наши дружеские отношения. Гарретт опускает взгляд в воду и вновь возвращает его ко мне. Я уже сделал. Ленивая, но грустная улыбка появляется на его губах. Мы никогда не были друзьями. Ты был и есть мой друг. Как можно более холодно пытаюсь сказать я. И это самое дерьмовое, что я слышал в своей жизни. За последнее время уж точно. Словно ставя точку в нашем разговоре, Гаррет разворачивается и ныряет в глубину. Утираю глупые слезы, которые вообще неизвестно как появились на моем лице. Выбираясь на берег, слышу крик Джервиса. «Телефон! Гаррет! Звонит телефон!»